Глава 15. Два совмещенных удара Кенсей заблокировал играючи, мгновенно перейдя в контратаку. Пусть он и специально опустил себя до моего уровня, сражаться с ним было невероятно сложно, даже несмотря на весь мой опыт. Настоящий гений, который не просто быстр и силен, он словно един с мечом, тот совершал в его руках настоящую магию даже без использования духовной энергии. «Проиграл!» — кивнул он мне, и я досадливо цокнул языком. Он был прав. Я проиграл. Использовал покров, блокируя таки доставший меня удар. Проклятие! Казалось, что даже если я буду тысячу лет тренироваться, то все равно не достигну его уровня мастерства. Но это меня не злило и даже не печалило. Напротив, заставляло кровь гореть». Мой учитель был поистине невероятным человеком, и рядом с ним я вновь ощущал себя тем юнцом на арене, разве что менее диким. — Спасибо за урок, учитель, — сказал я ему и поклонился с мечом в руках. — Ты хорош, даже слишком хорош для своего возраста, — сказал Кэнсэй, втыкая меч в землю и присаживаясь на траву. Я последовал его примеру, и сел напротив в позу медитации. «Намного лучше, чем я был в твои года. Но в твоих движениях не чувствуются системы. Некоторые движения очень похожи на гнев небес. Это одна из базовых школ небесной столицы, в которой учился я сам. Другие движения исходят из школ внешних витков. Они зачастую похожи на гнев небес, но проще, и включают в себя меньше стоек и стилей». «Остальные же представляют собой страшную мешанину из школ и движений, неизвестных даже мне». «Это плохо или хорошо?» — спросил я, хоть и догадывался, что именно он скажет. «Это... иначе. Тут можно найти как положительные стороны, так и негативные. Из положительного без опыта тебя очень сложно читать. Обычно в схватке воинов ты можешь подстроиться под соперника, поймать его ритм, но в твоем случае это сделать сложно, ведь у тебя нет постоянного ритма, он то и дело меняется. Ты тасуешь стили, как истинный мастер меча, но вместе с этим ты их совершенно не чувствуешь. Они как одежка, которая тебе велика или наоборот мала, и это негативная сторона. В то время как человек, всю жизнь оттачивающий один единственный стиль и знающий все его слабости и силу, Способен выжать из него максимум. Ты никогда не сможешь выжать его из своего. Предлагаете остановиться и выбрать один? Ты не сможешь, — покачал он головой. Тебе просто не хватает чувства ритма. Ты, скорее всего, заметил, что я тоже сражался далеко не одним стилем. Двенадцатью, — кивнул я, и, кажется, это был первый раз, когда я его действительно впечатлил. На миг он опешил. И я это заметил, даже несмотря на маску на его лице. «Действительно, ты наблюдателен. Я использовал двенадцать разных стилей. Можешь сказать, в чем отличие моего использования от твоего?» Я задумался, но ответ лежал на поверхности. «Ритм? Я бы даже сказал, музыка?» «Все верно. В твоих движениях нет музыки, нет гармонии». Лишь какофония звуков, которая не складывается в единую мелодию. Как несколько музыкантов, вместо того, чтобы подхватывать мелодию друг друга, создавая симфонию, ты накладываешь огрызки совершенно разных композиций. «И как мне соединить это в мелодию?» — спросил я, но получил в ответ молчание. «Простите, учитель, это глупый вопрос. Я сам должен понять, как это сделать». «Закончим на сегодня», — сказал мне он, поднимаясь на ноги. «Завтра вы с Варгом отправляетесь на охоту. Ты же понимаешь, что он, скорее всего, попытается убить тебя?» «О, я на это надеюсь», — не стал скрывать я зловещего оскала. «Сделай так, чтобы госпоже не пришлось скорбеть о твоей кончине», — сказал он мне напоследок, развернулся и просто исчез. «Поразительная сила и умение. Я ведь с толком и не понял, что конкретно он сделал для того, чтобы испариться. Да и просто я убеждался лишний раз, как же мало о нем знаю. Все называют его Кенсеем, одним из сокрушения черных небес, и я даже не уверен, что Мирион — это его настоящее имя. Возможно, это имя он выдумал, назвавшись им в двенадцатом витке». А еще до сих пор нет понимания, за какие прегрешения он окажется там. Есть подозрение, что это связано с Рю, но даже если так, то это будет через очень много лет. Вздохнув, я поднялся и отправился к себе. Мои тренировки на сегодня еще не закончены, я собирался еще десяток-другой часов провести в попытке нащупать тот самый ритм, о котором говорил учитель, но заметил, что в моей постели спит Юл, и просто не смог пройти мимо. Присел на край кровати и осторожным движением убрал черную прядь с ее лица. Юл так и не проснулась, позволив мне любоваться ее бледной кожей, маленьким носиком и пухлыми призывно приоткрытыми губами. И я не сдержался, смотря на последние Наклонился и поцеловал ее. Юл проснулась и ответила на поцелуй, а когда я отстранился, тепло улыбнулось. — Вы закончили тренировки с Кэнсэем? — С ним? Да, — виновато улыбнулся я. — Но планирую еще немного потренироваться в убежище. — Отдыхать тоже нужно, — сказала она мне, протягивая руку и погладив по щеке. Сонной Юл была еще более милой, чем обычно. — Останься. Завтра тебе предстоит тяжелый день. «Не лучше ли провести эту ночь со мной?» «Соблазнительно. Знаешь, чем меня взять? Но именно потому, что враги сейчас в нашем доме, мне и нужно больше тренироваться, чтобы защитить наш дом». Ее улыбка померкла, а лицо стало серьезным и немного печальным. «Нейт, не всегда нужно бороться. Мы можем просто уйти, ты сам говорил», — сказала она. «Но, видя, что я не отступлю, Решила не давить. «В таком случае, может, я могу тебе как-то помочь? Да, до твоего мастерства мне еще далеко, но...» Я хотел было сказать, что нет. Юл и так тренируется много времени вместе с Лей и Мией, и вряд ли она может помочь мне в том, чтобы стать сильнее. Да я и сам счастлив скрестить с ней клинок. Но сейчас было не лучшее время. Мне нужно было поразмыслить над своей проблемой, Попробовать найти мелодию. Кстати, Юл, а ты умеешь играть на чем-нибудь?» Она удивленно моргнула и задумалась. «На цине? Подойдет? Более чем. Сыграешь мне на тренировке? С радостью». С рассветом я был полностью готов к предстоящему походу. Со мной в путь отправлялись Мор и Фумио, старшие из секты, которую ранее использовали наместник и Варг для атаки на нас. О том, что Варг узнает кого-нибудь из секты красного таящегося жука, можно было не волноваться. Заказы принимали старшие, а исполнители с заказчиками никогда не пересекались. Идти было решено малым отрядом. От меня три человека и из секты несокрушимого алмазного солнца трое, считая самого Варга. Лидер секты для охоты сменил свое роскошное и дорогое ханьфу на легкий кожаный доспех, укрепленный символьным конструктом. В качестве оружия он собирался использовать тяжелую алебарду. Двумя его товарищами были очень крупные, больше даже самого варга, воин, облачившийся в плотный стальной доспех, отчего казался настоящей железной горой, и женщина-лучница, одетая в немного вульгарный, на мой взгляд, наряд, открывающий больше, чем следовало бы приличной женщине. «Знакомься, это Найдар и Ханоа», — представил он их. «Броня Найдара сможет выдержать удар даже самых острых когтей, а Ханоа бьет без промаха». Я кивнул им, поприветствовав, а затем представил уже своих спутников. «А это кто с вами?» Варк только сейчас заметил пса, сидящего возле моей ноги. «Хель», — представил я его. Он пойдет с нами, если, конечно, нагонит. Хель? От Хельграл? Верно. Хорошее имя. Помню, когда был мальчишкой, у меня тоже был пес. Здоровенный, черный, я его также звал. Что ж, глава, если вы готовы, то предлагаю выступать». Распрощавшись с остальными, мы отправились в путь. Первым шел сам Варк, что слегка удивило. Думал, что вести нас будет кто-то другой, например, лучница, а она вполне могла бы сойти за следопыта. Следом двигался Найдар, затем мы с Мором, а замыкали строй Фумио и Ханоа. Причем каждый из них старался идти последним, что создавало некоторые сложности. Я специально поручил Фумио идти в конце, чтобы держать всех на виду. И, судя по всему, схожий приказ получила и женщина. По дорогам мы двигались очень редко, зачастую срезая пути прямо через леса или горы. Земли провинции весеннего облака были очень гористыми, зачастую мы оказывались на настоящих плато, где из растительности был лишь мох и мелкая травка. Лесов тоже хватало, но они по какой-то причине росли исключительно в низинах. Это можно было сравнить с морем и сушей, первыми были низины, полные деревьев, а вторыми — плоскогорье где зачастую не было ни единого кустика. В низины мы старались не спускаться без острой необходимости, прокладывая путь по верхам, где часто находились либо горные тропы, либо подвесные мосты. Один раз мы вышли на один из крупных трактов, по которому по провинции шли земные караваны, и, двигаясь по нему, мы вышли на массивный каменный мост. Деревень тут было немного, и большая их часть располагалась на плато. Там же пасли скот и выращивали скудные культуры, которые могли расти в этом климате. И чем дальше на север мы шли, тем суровее был климат. Если на самом юге провинции было очень много лесов и мало гор, то тут все было с точностью до да наоборот. Местами огромные плоские скалы наслаивались друг на друга, подобно чешуйкам. Завораживающее зрелище. Варк держал очень быстрый темп, намного быстрее, чем держал я с друзьями во время странствий. Подозреваю, что он старался испытать нас, или даже измотать, но единственный из нас, кто выглядел уставшим, фумио, и то лишь слегка. У меня было тело бога войны, умора, дух, железо. Нас какой-то пробежкой так просто не сломить. Мы почти у цели сообщил Варк, делая первую за многочасовой путь остановку. «По моим прикидкам, мы сейчас находились в почти сотне километров от горуда Царя видели вон там. Он указал на лес, расположенный у нижнего края плато, очень похожего на гигантский наконечник копья. Мы находились на соседнем, и как раз неторопливо шли по тропе, что спускалась вниз. «Это его территория». Продолжил Варк уже в пути. Как только мы в нее вступим, он это почувствует, так что надо быть настороже. Зверь, пусть и царь, но еще молодой, должен быть нам по силам, если будем действовать сообща. Есть какая-либо информация о его способностях? Раз это царь, у него должны быть очень могучие техники. Нет, покачал он головой, не сводя взгляда с приближающейся окраины леса. Говорю уже молодой зверь, стал царем совсем недавно. На него наткнулся отряд охотников пару месяцев назад и сообщил в мою секту. А я, в свою очередь, запретил его трогать. Он станет моим трофеем. — В вашу секту? Получается, что это земли несокрушимого алмазного солнца? — уточнил я. — Именно так, — подтвердил он. — Одна из моих крепостей находится вон там, в двух часах пути отсюда. Но достаточно быстро Варк решил перевести тему на другую тему. «Вы раньше бывали на охоте, глава?» «Приходилось. Будучи ребенком, лишенный сил, я был вынужден сражаться с тремя зверями-хранителями». «Вы шутите?» «Нет, все чистая правда. У меня даже часть шрамов с тех времен осталась. Один из них был медведь с каменной шкурой». «Не сочтите за грубость, глава!» Меня удивляло, что Варк... Продолжал играть в вежливость, хотя давно мог отринуть формальности. Но я старый охотник, и могу сказать, что три зверя-хранителя рядом ужиться не смогут. И тем не менее, не отступил я. Я был заперт в долине, очень похожей на эту, окруженную горами. Три зверя — обезьяна, вожак стаи, медведь с непробиваемой шкурой и белый морской змей, который мечтал стать драконом. И как же ребенок без сил смог выжить среди них? Убил? Не сразу, разумеется. Это была долгая и упорная охота, что заняла у меня несколько лет. Первая стала обезьяна, следующим был медведь и, наконец, змей. Что за чушь? Буркнул Найдар, шедший рядом с Варгом. Ребенок против зверей-хранителей. Да те порвут и не заметят какого-то щенка. «Если он и может убить зверя-хранителя, то только не с варением!» Ханоа, услышав это, хихикнула, видимо соглашаясь. Да и Варк улыбнулся, поддерживая сказанное, но сам предпочел сохранить маску. Это немного раздражало, я ощущал в нем дикий варварский нрав. Это был воин, привыкший все решать силой, но почему-то сейчас он продолжал себя вести, как образцовый ученый муж. «Найдар, не стоит быть столь грубым. Скорее всего, молодому главе просто показалось, что это звери-хранители. Возможно, это были молодые, одержимые звери, но ребенку они показались чуть ли не царями», — снисходительным тоном сказал Варк. «В этом нет ничего постыдного». «Как скажете, не стал я спорить, все равно в этом не было ни малейшего смысла. Не хотят верить, их право. А вот Мор...» Одобрительно хмыкнул. Вспомнил, как однажды я рассказывал про испытание в храме дракона Горного Источника. Давно это было. Мы дошли до леса и немного сбавили шаг, одновременно занимая боевой порядок. Первым теперь шел Найдар, что и должен был принять на себя первый удар царя, когда мы его обнаружим. Следом Мор и Варк, поскольку на них также была броня, а замыкали я, Ханоа и Фумио. Мы зашли совсем неглубоко, буквально на пару сотен метров, и при желании, обернувшись, можно было легко увидеть край леса. Как вдруг раздался рев. Оглушительный, полный угрозы и силы. Даже у меня по спине от него пробежали мурашки, а единственная женщина в отряде вообще дрогнула. «Он нас обнаружил», — сказал Варк. — Быстрее, чем я думал. — В таком случае готовимся его встречать.